Глава 29. Никакой экономии электроэнергии, возмущался Юркин, стараясь передвигаться незамеченным. Но выходило так себе. Вся улица отлично освещалась. Видимость была прекрасной, невзирая на поднявшуюся метель. Во многих окнах горел свет, время было ещё не позднее. «А я говорил тебе, что Гришина, перед тем, как попасть в дом Грекова после его возвращения, была у доктора в гостях». «Не говорил». Рыкова обернулась, вытаращив глаза. «А как узнал?» «Он сам рассказал. Я только подтолкнул его немного». «Как подтолкнул?» Она неожиданно остановилась, заметив впереди сразу две машины, едущие им навстречу. Как-то надо конспирироваться, а то потом все сразу вспомнят, кого видели на улице. Потом это когда? Он не был против, когда она встала к нему лицом к лицу и положила руки ему на плечи. Но ответ получить хотел бы. Когда в доме Воробьёва обнаружат разбитым какое-нибудь окно. И как только машины почти поравнялись с ними, Надя схватила его за затылок, наклонила голову и начала целовать. Сначала просто прислонив свои губы к его, но он инициативу принял и ответил на её порыв. И начал целовать её тоже, с языком. Очертенеть можно от таких вольностей. Сам от себя не ожидал, но... нацеловать целовать её было сладко, да. «Какое окно, Надь?» — спросил Юркин, когда машины проехали, и они оторвались друг от друга. «Какое-нибудь...» Она часто дышала, рассматривая его рот со странным выражением. «Как мы попадём в дом, если все двери окажутся заперты?» «Никак», — ответил он строгим голосом старшего по званию и по должности, да и по возрасту тоже. Ей было тридцать, а ему почти 40 «Не нуди, Лёша!» — прикрикнула она и потащила его в сторону дома Воробьёва. «По закону мы имеем право проникнуть в помещение, если там, по подозрению, совершено преступление». «Не совершалось там ничего», — возразил он неуверенно. «И подозреваемый под стражей. Там не может быть ничего такого. Мы не можем знать этого наверняка», — повысила она голос. Встала у запертой калитки, подёргала её. заперта блин. Идём в обход. Будем искать какой-нибудь лаз». «А если его нет?» Он уже пожалел, что пошёл у неё на поводу. Ему уже грозили выговором, если окажется, что Воробьёв не при делах, и если накатает впоследствии на него жалобу. «Смотри, у меня Юркин!» — повышал голос начальник сегодня в шесть вечера. «Не дай бог сунешься без ордера к Воробьёву в дом. Уволю к чёртовой матери и статью тебе впаяю, проникновение со взломом». «Человек уважаемый, а у тебя ни единого повода нет для подозрений, ни единого факта или улики». «Он врет, товарищ полковник», — пытался возразить Юркин. «Все врут», — вспылил начальник. «Это не повод хватать людей и заключать их под стражу. А ты закрыл Воробьева, только потому что он начал путаться в ответах? Ты даже не под протокол его допрашивал, а просто болтал у калитки». «Ну, майор, смотри, не наломай дров!» И вот он, наплевав на все предостережения, идёт вдоль забора в поисках тайного лаза. Куда подевались его рассудительность и осторожность? «Надя, давай вернёмся!» — прошипел он ей в спину. «Нашла!» — было ему ответом. «Иди сюда, здесь забор ниже, помоги мне, Юркин!» В том месте, о котором Надя говорила громким шёпотом, забор действительно был ниже на полметра. И подсадить её, чтобы помочь перелезть, будет элементарно. А вот как ему потом попасть на ту сторону забора, непонятно. Получится, нет. Навыков напарника капитана Рыкова у него точно нет. И ловкости такой тоже. И он не столько боялся куртку порвать или штаны, сколько опасался выглядеть неуклюжим. лесь — скомандовал он, подставив под её ногу крепко сцепленные ладони. Он даже не почувствовал, как она наступила. Мгновение, и Рыкова уже по ту сторону. А вот с ним самим всё оказалось куда сложнее. Тонкий металлический профиль забора, стоило Юркину ухватиться за его край, тут же начал гнуться. «Не тебе подтянуться, ни упор принять». Металл гремел, Рыкова шипела на него из-за забора. Наконец, кое-как подтянувшись, он перебросил правую ногу поверх тонкого металлического листа и через мгновение рухнул под ноги Надежде. — Но ты тот еще скалолаз, Юркин! — недовольно проворчала Рыкова, помогая ему подняться. — Не топчись по снегу, следы останутся, иди вдоль забора. Он хотел ей возразить и заверить, что разыгравшийся метель все их следы занесет, но не стал потопал след вслед за ней. Задний двор Воробьёва представлял собой гибрид сада и нескольких зон отдыха. Юркин насчитал целых три беседки со скамейками и деревянными креслами внутри. «Зачем ему, если жил один?» — удивлённо прошептал он Наде на ухо, когда они остановились у задней двери дома доктора. «Может, он мечтал жениться?» — предположила она тоже шепотом. «На ком? Ему лет... «Знаешь сколько?» «Пятьдесят пять!» «Если не женился до сих пор!» «Ты, Лёша, тоже не мальчик, с сорокет тебе уже, а холостой!» Она подёргала ручку задней двери. «Заперто, блин! Чего делать, станем окна бить?» «Погоди!» Отозвался он ворчливо и полез в карман. «Есть у меня способ, не хотел, да придётся. Всё лучше, чем окна бить». Он достал из кармана связку отмычек, присел на колени». Приказал ей светить телефоном прямо в замочную скважину. Хорошо, что замок был всего один, иначе Юркину пришлось бы попотеть. «Готово», — проговорил он, когда в замке раздались сразу два щелчка. «Перчатки надень, ноги отряхни, чтобы не наследить». Рыкова послушно выполнила все его указания, и даже шарфом подошвы ботинок вытерла. Они вошли в тёмный коридор, Медленно прошли им до кухни. Потом поочерёдно обошли все четыре комнаты, осторожно заглядывая во все шкафы. Везде было стерильно чисто, аскетично, и никаких намеков на то, что Воробьёв мог здесь кого-то прятать. «Блин», — вздохнула Надя, — «зря только корячились. Уходим». «Да». Они медленно двинулись обратно к задней двери но Надя неожиданно встала на самом выходе и задрала к нему лицо. «Знаешь, что меня удивляет, Лёша?» «Что?» «Нет никакого подпола, никакого входа в него. Так не бывает. Такой дом подразумевает подвал для коммуникаций, потому что мы с тобой не обнаружили никакой котельной». Он подумал и согласно кивнул. «Котельная должна была быть. Отопление в доме автономное, не центральное». «Где-то есть подвал», — убеждённо произнесла Надя, разворачиваясь. «Надо искать вход». У них ушёл почти час, чтобы обстучать и ощупать все стены. «Ничего, никаких намёков на то, что где-то прячется заветная дверь входа в подвал». «Хорошо, что окна не побили», — разочарованно выдохнула она. Телефон в кармане Юркина завозился, издавая утробное тихое урчание. «Тихо!» — приказал он Наде, увидав, что звонит начальник. «Да, товарищ полковник, слушаю». «В общем, так, майор». Зубы полковника отчётливо скрипнули. «В следственный изолятор приехал какой-то маститый адвокат и разметал все твои доводы на арест Воробьёва в пух и прах. И в настоящий момент наш славный доктор едет домой. Ты меня понял, Юркин? Так точно?» Он почувствовал, как взмокла спина и задрожали руки». Селый зажмурился и подумал, что лучше бы он сегодня съел весь ужин, приготовленный Аглаей, чем оказался в такой ловушке. И винить, главное, некого. Ему и самому хотелось сюда попасть. Рыкова его не провоцировала. Ну, если только самую малость. «И это я к чему? К тому, мать твою, что если ты сейчас в его доме, вали оттуда к чёртовой матери!» — заорал не своим голосом его начальник. «Иначе присядешь, майор!» Выйти из дома доктора и запереть заново заднюю дверь у них получилось. Но сбежать с участка Воробьёва они не успели. Перед его домом остановилось такси. Голос Ивана Сергеевича пожелал таксисту счастливого пути, а дальше — скрип быстрых шагов по снегу, стук калитки, хлопанье входной двери, одновременное включение света во всех комнатах. И следом — лязг отпираемого замка задней двери. Они с Надей еле успели отскочить за угол дома и присесть за разросшимися кустами живой изгороди. Воробьёв вышел из дома, постоял на ступеньках, достал телефон, набрал. «Алло?» — услышали они возбуждённый голос Ивана Сергеевича. «Товарищ полковник, да, Воробьёв вас беспокоит. Нет-нет, всё в порядке, никого в доме. Все окна и запоры на месте. Спасибо. Да-да, непременно. Привет, супруги». Лекарства я выпишу ей уже завтра. Спокойной ночи. Он отключился, постоял в тишине, спустился в сад. И неожиданно с агрессивным воплем пнул небольшой сугроб. И ещё, и ещё раз. «Суки! Ненавижу! Чтоб вы все сдохли, суки!» Выпалил с пресвистом воробьёв и, попятившись, ушёл в дом. Заднюю дверь он не запер, оставил её распахнутой настежь. «Надо уходить», — еле слышным шепотом произнёс Юркин, прижимаясь щекой к щеке Рыковой. «Он может начать осматривать участок. Не время. Сидим. Дверь открыта. Он может вернуться в любую минуту, а мы с тобой через забор лезем. Сиди тихо, лёшь, пока он дверь не запрёт». «Хорошо», — выдохнул он и неожиданно обнял её за плечи. «Не бойся ничего». Если он нас обнаружит, в доме мы не были, но участок только-только вошли, поняла? Она кивнула. И ты я тебя уговорил пойти сюда, поняла? Ты ни при чём. Она повернула голову, нашла его губы и снова поцеловала смешно, по-детски. Ты хороший, пробормотала, отворачиваясь. Ждём. Воробьёв не боялся выстудить дом. Задняя дверь пробыла открытой почти полчаса. Они гадали и так и сяк, с какой стати. Но поняли лишь, когда он вышел из дома в спортивном костюме, в ойлочных ботинках, тулупе на плечах и двумя глубокими мисками в руках. света из дома выхватил пар над тарелками. Воробьев пошел прямиком к одной из зон отдыха. Самая низкая беседка с одной единственной деревянной скамьей оказалась и не беседкой вовсе, а входом в подпол. Дойдя до неё, Воробьёв поставил обе дымящиеся миски на скамьё, щёлкнул выключателем. У задней стенке загорелась тусклая лампочка. Он достал из кармана тренировочных штанов ключи, отпер невидимую дверь. Распахнул её широко, снова щёлкнул выключателем. Загорелся свет. Он шёл, словно из-под земли. «Под прошептала Надя, касаясь губами его уха. «Я же говорила, он есть!» Воробьёв между тем подхватил миски со скамьи, подошёл к узкому и низкому дверному проёму и, крикнув в него что-то, вошёл. «Что делать будем?» запаниковала Рыкова. «Уходить нельзя, он может её перепрятать». «Кого?» — не понял Юркин. «Собаку!» «Он ей понес жрать. Надо туда идти и проверить, и...» «Стой!» Схватил он её за руку. «Нельзя!» Полковник мне уголовной статьёй пригрозил. «Нельзя! А вдруг у него там куры или гуси?» «Сам ты гусь, Лёша!» — разозлилась Рыкова, доставая телефон. «Если твой полковник ничего не может решить, я звоню генералу». Остров не просто так носил погоны. Он всё понял из её сбивчивого доклада. «Считаешь, что он там кого-то прячет, капитан?» «Так точно, товарищ генерал. Наши действия?» ваши «Ты там со Степановым, что ли?» — уточнил Остров. «Никак нет. Тут местные мне помогают. И вот их полковник категорически запретил близко подходить к дому Воробьёва. А я уже на его участке. Что делать, товарищ генерал?» Обесселив от напряжения шёпота, Надя опустилась на коленки. «Надо подумать», — ответил ей Остров. Минуту он молчал, потом окликнул её. «Рыкова, ты всё ещё на связи?» так точно «В общем, заходите в подпол, посмотрите, кого он там прячет, кормит. Если ничего серьёзного, извинитесь. Сошлитесь на оперативно-розыскные мероприятия. В общем, придумайте что-нибудь. Если что-то обнаружите, сразу вызывайте группу и понятых. Услышала?» «Так точно. Будьте осторожны», — попросил генерал и отключился. Она резко вскочила на ноги, потянула за собой Йоркина и, уже не скрываясь, быстрым шагом направилась к тускло освещенному дверному проему.